Глава 13. Начало Второй мировой войны. Развязывание мировой войны – не лучший способ поправить экономику. Мы ведь не пытаемся убрать мусор из дома путем сжигания дома. Борис Кригер. 22 июня 1931 года. Район реки Неман. Ночью нас подняли по тревоге, и третий раз за последний месяц мы в полной тишине отправились на 3 километра в сторону границы с Германией. Там были подготовлены три рубежа обороны, состоящие из долговременных огневых точек и глубоких траншей. Мне довелось встать на караул у штабного блиндажа с накатом из бревен в три ряда. Все эти позиции оборудовались с самой весны и проводились только по ночам. К утру все вырытые траншеи накрывались маскировочными сетями, а грунт прятался под деревьями и также маскировался. Вначале идею копать траншеи по весенней распутице все восприняли негативно. Но, как обычно, никто не вздумал возразить. Коммунисты показывали пример своим трудом, а нам, простым солдатам, приходилось не сильно от них отставать, если мы не хотим после отбоя проводить по три часа, изучая историю коммунистической партии. Поэтому первый ряд обороны был выкопан достаточно быстро, и все думали, что на этом все закончится. Но мы глубоко ошибались, так как половина отряда стала оборудовать огневые точки, укрепляя их, а вторая занялась копкой второго ряда окопов. Именно тогда все поняли, что это не просто прихоть начальника заставы, а подготовка к отражению возможного нападения. Копка транши не освобождала нас от охраны государственной границы, что довольно угнетающе сказывалось на личном составе. В первых числах июня нас внезапно усилили еще тремя ротами, что добавило суеты и неразберихи, так как размещались все не в летних лагерях, а в наших же казармах. С одной стороны, нам стало легче снесением службы по охране границ. С другой стороны, быт превратился в сущий ад. Коек на всех не хватало, и пришлось сооружать трехъярусные нары, на которых спали пришлые солдаты из пулеметных рот. Вместе с пополнением стали объявлять вначале учебные тревоги, а затем и боевые, когда нас поднимали ночью и заставляли в полной темноте бежать к вырытым укреплениям и занимать там оборону, просиживая до следующего вечера. Вчера нам в подмогу прислали десять огромных танков, которые загнали в специально вырытые ямы с бруствером и накрыли их маскировочными сетями. Вместе с ними прислали несколько зенитных пулеметов, усилив нашу оборону. Ощущение приближающейся войны неумолимо витало в воздухе, и все уже понимали, что просто так такие приготовления не делают. Да и на самой границе последние две недели установилась странная тишина. Про войну с Германией все говорили уже давно, но никто серьезно к этому не относился, так как все верили в непопедимость нашей армии и в то, что немцы не посмеют на нас напасть. Примерно через час, когда еще было достаточно темно, вдалеке раздался гул, вначале слабый и монотонный, который постепенно нарастал. И когда он стал достаточно громким, в небе появились силуэты множества самолетов разных размеров, летящих на разной высоте. Те, которые летели низко, сделали доворот и направились в сторону нашей заставы, а через пять минут послышались далекие взрывы. Наша застава подверглась бомбардировке. В ту же минуту со стороны границы раздались звуки выстрелов, а затем на той стороне заработала вражеская артиллерия. Обстрел продолжался очень долго, около получаса, и если бы нас оттуда не вывели, в живых бы там остались единицы. Война началась, и осознание этого породило внутри липкий страх, который скопился где-то в районе живота. Все молча смотрели на зарево и поднимающийся дым со стороны бывшей заставы. То, что там могло хоть что-то уцелеть, уже никто не верил. Так как я находился прямо со штабным блиндажом в качестве охранения, то услышал разговор подполковника с шестью майорами, командирами рот, двумя старлеями, командиром прикомандированной батареи и шестью легких танков. «Согласно приказу, в случае нападения необходимо вскрыть красные пакеты в присутствии командного состава, что я и собираюсь сейчас сделать», — произнес подполковник. После чего возникла пауза. А затем подполковник продолжил. Приказ ставки главного командования на подготовленных рубежах организовать оборону и стоять как минимум сутки. Отступать разрешено при потере более 80% подразделения. В случае окружения продолжать борьбу до последнего солдата. Паникеров и провокаторов расстреливать сразу на месте. На участках стратегического назначения и крупных дорог отступать запрещено. Всем выдать двухдневный запас провианта и усиленный запас боеприпасов. Боёк расходовать экономно, так как в ближайшие дни возможности подкрепления не будет. Враг сосредоточил огромные войска на узких участках фронта. Ваша задача – измотать его длительными боями и обескровить. Врага бить беспощадно. Личный состав беречь, но оборону не бросать. В случае отступления технику и оружие противнику не оставлять. В крайнем случае её нужно уничтожить. Тут подполковник прервался и через минуту начал читать дальше. Приказ непосредственно нашей заставе – пропустить первый разведывательный отряд противника и дождаться появления основных сил, после чего, взорвав мост, уничтожить наступающие войска. Оборону держать как минимум двое суток, после чего отойти в шестой квадрат, где занять вторую точку переправы и сдерживать противника на том участке. Во время первой атаки постараться всю артиллерию не использовать без крайней необходимости. Дорогу заминировать на всем протяжении. Главная задача – остановить противника на двое-трое суток. Если контратаки не будет, на четвертые сутки отступать в сторону райцентра. В случае невозможности вырваться из окружения, вскрыть синий пакет. Закончили читать. В блиндаже воцарилось молчание. Но подполковник продолжил. Приказ вы все слышали. Поэтому выдать всем двухдневный паек и дополнительные патроны. Младшему офицерскому составу донести суть приказа. Личному составу пока не сообщать. Приготовиться к отражению атаки противника. Без команды не встречать. Одно отделение выделить для перехвата разведки противника. Выполнять. Я сделал вид, что ничего не слышал, продолжая стоять на часах и успев отступить от входа на пару шагов. Через пару минут, как ушли командиры, вдалеке со стороны границы раздалась стрельба, а потом и несколько взрывов. Там должно держать оборону отделение Нефедорова, самого опытного из бойцов. Его отправили сменить молодых ребят, которые несли службу у Большого Брода, как только начался обстрел. Стрельба и разрывы продолжались около пяти минут, после чего все стихло. Затем с той стороны раздался гул работы большого числа двигателей. Примерно через десять минут на дороге, идущей в небольшой низине вдоль вырытых укреплений, появилась разведка противника. В серой форме на пяти мотоциклах с колясками, вооруженных пулеметами, выехали немцы и не торопясь проехали вдоль всего скрытого укрепления до небольшого моста через неширокую, но глубокую речушку. Мост был добротный, способный выдержать танки, и строился именно для этого, только с расчетом на наше наступление. Два человека спрыгнули с мотоциклов и, пробежавшись до моста, внимательно осмотрели его, после чего дали отмашку, что все нормально, когда первый мотоцикл переехал на другую сторону моста, из-за поворота появилась колонна немецких танков и бронетехники. Они ехали, как на параде, с открытыми люками и с высунувшимися офицерами. Колонна была очень большая и двигались они очень плотно, практически впритык. «Не стрелять! Первые пять танков пропустить через мост!» — раздалась команда по цепи. Я продублировал команду, сообразив, что с силой сжимаю винтовку, а точнее автоматический карабин, который получил недавно. Осторожно убрав палец с курка, я перевел дух. Я и не заметил, как все проделал и как я оказался в общем окопе вместе со всеми. Расстояние до противника постепенно сокращалось, и я стал выбирать себе цель, в которую буду стрелять. Выставив прицел на 300 метров, я решил взять на прицел десятый танк, рассудив, что первые пять пропустят, и артиллерия с танками сработает по первым трем. Конечно, повредить сфинтовки танка я не смогу, но на дистанции в 300 метров попасть в открытый люк водителя шанс у меня есть. А значит, я могу, если не ранить, то напугать водителя, что тоже немаловажно. «Да и пуля в танке даже рикошетом может ранить». Когда первые танки въехали на мост, я тщательно прицелился, и как только прозвучал первый выстрел, нажал на курок, а затем, подкорректировав подпрыгнувший сол, послал еще несколько выстрелов в открытый люк танка, где было видно лицо немецкого водителя. Я, конечно, стрелял не один, и наверняка кто-то еще целился в люк этого танка, но самое главное, что танк, дернувшись, заглох и резко встал». Следовавший за ним танк врезался в него и тоже заглох. В это же время первые три танка, не доехавшие до моста, взорвались от попаданий снарядов с короткой дистанции. В тот же миг мост, по которому ехал пятый по счету танк, взорвался от детонации мощного заряда, и танк, подбросив, боком опрокинуло в воду. Пулеметчики уже вовсю поливали огнем вражеских мотоциклистов, сражая их перекрестным огнем. Ехавшие первыми танки, которые перебрались на эту сторону речушки, начали разворачиваться, но, получив по снаряду, замерли, а у одного взрывом оторвало башню. Противник сориентировался очень быстро, и уцелевшие танки, развернувшись, попробовали атаковать нас. Несколько солдат, как только начался обстрел колонны, сдёрнули маскировочные сети с муляжей пушек, стоящих неподалеку. Это придумал наш лейтенант, еще когда мы копали вторую траншею. Противник, не особо разбираясь, в первую очередь атаковал мульжи пушек, сделанные из фанеры и досок, с красными звездами, нарисованными на них. Это дало возможность сделать еще по одному прицельному выстрелу прямой наводкой. Я время даром не терял, и, заметив, что из подбитого танка пытается выбраться немец, несколькими выстрелами снял его. Теперь я был уверен, что этого противника убил я, но чувства при этом никаких не испытывал. Уже через 10 минут стрельба прекратилась. А уцелевшая техника противника ушла в лесок или скрывалась за поворотом. Первый бой мы выиграли, и это подняло наш дух. Еще раз осмотрев поле боя, я насчитал 19 танков и 6 бронетранспортеров. Мой танк и следующие за ними повреждений не получил, и я решил сообщить об этом лейтенанту. Пройдя десяток метров, я обратился к нему. «Товарищ лейтенант, пятый и шестой танк от переправы не подбиты, в первом убит водитель» а во втором, скорее всего, пострадал экипаж от столкновения. Если немцы вернутся, они смогут их завести, а, возможно, во втором экипаж на месте могут внезапно нас атаковать. Спасибо, боец. Сейчас передам артиллеристам, чтобы перед сменой позиции подбили их. Минут через пять дважды ухнула пушка справа, и оба танка задымили, а через пару минут и загорелись. Из второго попытались выбраться два человека, но были убиты дружным огнем. Затишье длилось минут двадцать, после чего нас начали обстреливать из минометов. Спрятавшись на дно окопа, я сжал уши руками, обняв коленями винтовку. Все это время я думал, что следующая мина обязательно попадет в меня. Но тут меня грубо толкнули, и я услышал голос лейтенанта «К бою!». Осторожно выглянув, я увидел, что все поле вокруг нас усеяно воронками и комьями вырванной земли. Маскировочную сеть с нашей траншеи практически все сорвало. А значит, теперь противник будет стрелять прицельно. Что сразу же подтвердил взрыв рядом с мульжом, практически уничтоженными противником. В ответ раздался выстрел справа, и в небольшом леске вспыхнул свечой немецкий танк. Дальше началась неравная борьба против превосходящих сил противника. Но до вечера нанести серьезный урон нам они не смогли, хотя как минимум половина отряда была выведена из строя. К сожалению, речка проходила за нашей спиной, и препятствий для танков на пути к нам не было. Хуже всего обстояло с артиллерией, так как к вечеру из способного стрелять осталось только одно орудие. Вечером появились самолеты, которые в сумерках попытались провести бомбардировку, но меткий огонь противозенитных орудий не дал возможности сделать это прицельно. Вечером лейтенант прошелся по рядам и отправил большую часть солдат с ранеными во вторую линию обороны на той стороне речки, оставив в траншее несколько солдат. Пушку решили подорвать, так как станина была разбита, и перетащить ее не представлялось возможным. Да и речка была достаточно глубокая, а по временным мосткам ее было не перетащить. Поэтому, собрав остатки снарядов, пушка еще полчаса расстреливала немецкие подбитые танки, после чего, подорвав орудие, артиллеристы отошли вместе со всеми. Меня отправили вместе со всеми, и я, заняв место в небольшом блиндаже, больше напоминавшем нору, успел даже немного выспаться. На перед рассветом меня разбудили на дежурство, и мне пришлось выбираться из плотной кучи тел, укрытых шинелями. На улице было достаточно тепло, и поэтому, пока стоял в дозоре в окопе, я успел перекусить парой сухарей. Так как я дежурил, то первым заметил, как в небе появилось около двух десятков самолетов, которые начали бомбить нашу первую линию обороны за речкой. Это длилось минут двадцать, после чего в дело вступила артиллерия противника, и если вчера нас обстреливали минометы то сегодня за нас взялась тяжелая полковая артиллерия. По траншеям работало как минимум две батареи одновременно. Артподготовка длилась около часа, а как только она закончилась, немецкие солдаты при поддержке танков устремились к разбитым окопам. Мне стало страшно от осознания, что было бы «Останься мы все там». Но оставленное в окопах отделение солдат выбралось на нашу сторону, неся на носилках двух раненых. Всего из 11 человек вышли семеро, что всех нас обрадовало. Вторая линия обороны была прикрыта от наступающих редким лесочком, а после артобстрела и авианалета этой рощицы не стало. Я видел, как танки неторопливо приближаются к оставленным нами траншеям, изредка постреливая по подозрительным местам. Вторая линия обороны строилась на старых танках КВ-1, но их достоинством была сильная лобовая броня. Закупанные в землю, они представляли из себя серьезные огневые точки, до поры до времени скрытые маскировочной сетью. Когда первый десяток танков показался на уровне траншей, 10 точных выстрелов поразили все танки. Дистанция была небольшой, а танки были достаточно легкими, поэтому с одного попадания они все были остановлены. Следом заговорили наши пулеметы, стараясь уничтожить как можно больше живой силы противника. Я стрелял вместе со всеми, стараясь попасть в появляющихся на траншеи солдат. В дело вступила артиллерия противника, а через час появились опять самолеты противника я периодически прятался на глубине окопа, стараясь снарядить магазин винтовки. Два раза меня ощутимо приложило взрывом, и даже чем-то прошлось по каске, но я не обращал на это внимания, используя каждую возможность для стрельбы по противнику. Атака противника захлебнулась, и они опять отступили, оставив на поле боя до 30 танков, но и с нашей стороны были серьезные потери. Из всех шести рот в строю осталось человек 20. Шесть танков были уничтожены, и командир дал приказ отходить на третий рубеж. Но сделать мы это не успели, так как с тыла по нам ударил отряд пехоты противника, обошедший нас с флангов. Завязалась ожесточенная перестрелка, в которой меня в начале ранило в живот, а потом я успел заметить длинную гранату, упавшую рядом, после чего меня накрыло тьмой. Тут я проснулся в холодном поту и даже ощупал себя. Я вспомнил, кто я на самом деле и где я нахожусь. Все это было сном, страшным и очень реалистичным сном. Став успешно одевшись, я решил отправиться в командный центр, чтобы узнать последние новости, ведь обычно такие сны у меня всегда были связаны с реальностью. В дверях я столкнулся с дежурным офицером, который не ожидал меня увидеть, но, собравшись, он произнес «Ваше Величество, началось».